Глава двадцать восьмая «Предал?» — уточнила я осторожно. Что Итан подразумевал под предательством? И как мне себя вести? Допытываться или сочувственно покивать? итон решил дилемму легко. Сам все пояснил. «Кьяра, ты же не думаешь, что я совершенно случайно в одиночку забрел глубь территории тьмы без зелий и какой-либо страховки, где почти умер? Точнее, я бы и умер». если бы не случайная встреча с Каем. Возможно, я не произвожу должного впечатления, но я действительно силен опытен, так что встрять так, лишь по собственной глупости или же наивной самоуверенности, вряд ли бы смог. «Производишь, еще как производишь», заверила я Итана, после честно сказала. «Я никогда об этом не думала». «А тебе было когда?» улыбнулся Итан. «У нас столько текущих забот, что задумываться о прошлом попросту некогда». «Верно», — ответила я, в душе радуясь, что Итан совершенно спокойно отнёсся к моему равнодушию. «Так что тогда случилось?» Итан молчал не меньше минуты, прежде чем начать рассказ. «Ходить на территорию тьмы в одиночку строжайше запрещено. Недалеко от границы со светлыми землями ещё можно, а вот заходить слишком далеко ни в коем случае. Тут дело даже не в том, что это правило выбито на главной площади в столице из за нарушения полагается штраф и наказание». Здесь вопрос здравого смысла. Наткнуться можно на что угодно. Если же идёшь на земли тьмы, то будь готов собрать сильную команду или вступить в рейд. Совокупность нескольких команд. Всё зависит от примерной сложности похода и целей. Перебить несколько средних по силе порождений хватит и команды. Но вот если недалеко от точки тьмы появилось что-то серьёзное, например, тёмный дракон или тёмный василист, то без большого рейда никак. Нет, можно, конечно. Если жизнь особо не ценишь и не против смертей в команде, но без них лучше. В тот день, когда Кайф встретил Итана, намечался как раз поход на недавно появившегося темного дракона. Чем меньше дней существует порождение тьмы, тем оно слабее. Поэтому был собран экстренный рейд, в котором приняла участие и команда Итана. У всех жителей столицы есть прослед-переговорник, который позволяет обмениваться сообщениями со всей командой. Перед началом рейда кто-то из членов команды идет на общее собрание получают вводную информацию, которую позже передает через переговорник. «Вечером перед тем самым рейдом мы с моей командой пошли в таверну, чтобы расслабиться. Ели, пили, отлично провели время, договорились завтра встретиться перед восточным выходом из столицы, чтобы вместе пройти к точке сбора рейда», — сказал там Вот только я почувствовал головную боль, ушел в гостиницу пораньше и вырубился так крепко, что умудрился опоздать на встречу со своей командой. Тогда я ни о чем плохом не подумал. Был уверен, что здесь люди всегда на одной стороне, потому что есть цель, есть общее дело, все заодно. Но, как оказалось, я крепко ошибался. Что было дальше? Я подтолкнула Итана к продолжению. Дальше мне скинули координаты конечной точки, потребовав догонять. А почему бы им было тебя не разбудить заранее Удивилась я. Потому что будить здесь не приходится. На рейд ведется предварительная запись. Как только твоя команда вступила, то кулон превращается в эдакий будильник. рассчитывает время, за которое тебе нужно собраться и добраться до нужной точки. Это все делается автоматически. Проспать невозможно. Время дается с запасом. Если бы кулон сработал, то я бы не опоздал никуда. Но он не сработал. И я даже не обратил внимания. А касательно того, почему никто не пришел за мной, если человек вдруг опаздывает на предварительную точку сбора, например, как мы договорились с командой, то считается, что он занят чем-то очень важным. И не всегда приличным. поэтому никто его разыскивать не будет», — усмехнулся Итан. Так что и меня не стали, решив, что я занят. Получив координаты, Итан быстро собрался и отправился в нужную точку. Вот только там не оказалось ни Рейда, ни Тёмного Дракона. Уже тогда я понял, что что-то было не так, и убедился, когда открыл инвентарь. Он был пуст. Там не было даже самой слабой банки для восстановления здоровья. «Кто-то вскрыл твой инвентарь и вытащил оттуда все вещи? Так можно?» — спросила я с удивлением. — Так нельзя. Но инвентарь — это всё лишь кулон на твоей шее. Там всё хранится. И зелье, и деньги, и другие важные вещи. И этот кулон можно снять и заменить на другой. Например, когда тебя поили специальными зельями, и ты спишь как убитый, это сделать проще простого. Горько улыбнулся Итан. Соваться в тёмные земли одному и без какой-либо возможности восполнить своё здоровье — это верная смерть. Даже для самого сильного героя. Я привыкла к этому миру. Воспринимала все сражения как игру. Знала, что нельзя умереть. Я передернулась Уж слишком живо представила, как приходится сражаться не на жизнь, а на смерть. Самое страшное для меня в тот момент было даже не то, что вот сейчас выскочат откуда-то порождение тьмы целой сворой, а у меня закончатся силы и здоровье. А то, что в эту ловушку отправил меня кто-то из тех, кому я доверял. Итан говорил спокойно, но скрыть застарелую боль было невозможно. понимаешь Я старался изо всех сил придумывать вариант, когда бы это был кто-то посторонний, а не один из членов моей команды. Но не получалось. итон прервался буквально на секунду, а потом по полочкам разложил все улики. Итана кто-то опоил, когда он ужинал в трактире. Вот только его команда заказала одно большое блюдо с едой, из которой каждый накладывал себе столько, сколько хотел. Кувшин с морсом был один на всех. Тарелки принесли скопом. Каждый выбирал себе сам, поэтому использовать на посуде снотворное не получилось бы. Пиво разносили в индивидуальных стаканах, но именно в этот вечер Итан не захотел спиртное. А еще Итан выходил ненадолго, буквально на 10 минут, после чего пришел, расправился с остатками еды и почувствовал, как разболелась голова. Вся его команда была за столом, поэтому если кто-то и подсыпал, то явно не чужой, остальные бы заметили. Тот, кто заменил кулон с полным инвентарем на кулон без предметов первой необходимости, знал, где Итан живет. С учетом того, что Итан буквально за пару дней до начала рейда поменял место жительства, в курсе была лишь его команда и пара человек из городского магистрата. Но не это было главным, что заставило Итана понять, что предатель — член его команды. Сообщение с неверными координатами было отправлено в командный чат, а это мог сделать исключительно член команды. потому что переговорник создавался индивидуально. В руках другого человека он бы стал бесполезной безделушкой. К несчастью, в этих переговорниках была функция анонимной отправки. Создавалась она смеха ради, но для Итана обернулось все совсем не смешно. «Ты говорил об этом с кем-нибудь?» — спросила я. «Пытался провести расследование и узнать, кто виновник, ведь могли пострадать другие члены твоей команды». Итан отрицательно мотнул головой. «Я никому об этом не сказал». «Этот человек нацелился исключительно на меня. Могу тебя заверить. Так что членам команды ничего не грозило. Я не могу рассказать, как я это выяснил, но... ну ты не тот человек, который стал бы подвергать других опасности», — сказала я. «Но почему ты не обратился никуда, чтобы это дело расследовали?» Итан замолчал, а я взяла его за руку и сжала, надеясь передать хоть капельку поддержки. «Мне трудно представить, как это больно». когда предает не только жена и дочь, но и близкие друзья, с которыми ты сражался бок о бок. Это не те шуточные тренировочные сражения, которые Итан устраивал для меня с Каем, где можно было смеяться и вести себя так, словно море по колено. Это были реальные и смертельно опасные бои. Две причины. У меня не было практически никаких доказательств. Сообщение в чате было удалено. И что расследовать? Как один герой по каким-то координатам попёрся в самые глубинные земли, зараженные тьмой, причем без зелий и один, а потом обвинил, что кто-то из команды так его подставил, меня бы сочли сумасшедшим. «Я уверена, что были бы и те, кто безоговорочно тебе поверил», мягко сказала я. «А вторая причина?» «А она и основная. Я не смог. Я не хотел ничего знать о том, кто это был. Понимаешь, Кера, это было личное. Именно личное, а не ради каких-то целей. После того, как моя бывшая супруга оставила меня здесь», Я долгое время был один. А потом пришли сражения, мы собрали эту команду. И она стала для меня почти семьёй. А потом снова всё полетело к чертям. Итан судорожно вздохнул, а потом продолжил, словно и не было этого момента слабости. В итоге я решил, что не хочу с этим разбираться. Не хочу ничего знать, поэтому я сбежал. Сказал команде, что беру отпуск, отправился в тихую деревушку и занялся воспитанием Кая. Кай очень вовремя появился в моей жизни — Можно сказать, что он умудрился спасти меня дважды. Иногда я даже забывал, что он мне не родной сын. Ох, извини. Почему извиняешься? Не поняла я. Потому что не думаю, что тебе приятно слышать, как я занимался воспитанием твоего ребенка. Неловко сказал Итан. О, черт, чего оно звучит так странно-то? Я не хочу сказать, что он невоспитанный или что-то в этом роде. Все очень даже наоборот, но дети... Такие дети, завершила я за Итана. И их обязательно нужно направлять. Я ничуть не против, что ты занимался воспитанием Кая, когда меня не было. У него ведь никогда не было заботливого отца и примера для подражания. Так что здорово, что так появился. И да, если у тебя вдруг остались силы и желания продолжать время от времени его воспитывать, я не против. Звучит почти как предложение руки и сердца, — неожиданно хмыкнул Итан. Если у тебя есть такое желание, то я тоже не против. Я рассмеялась. Отличная шутка, чтобы сбросить напряжение. «Когда-нибудь я обязательно об этом подумаю. Кажется, у нас уже вторая ночь откровений, да?» Чуть лука улыбнулась я. «Что есть, то есть», — не стало тридцать Итан. «Почти что сеанс психологической помощи и заботы. Мне кажется, я должен тебе за это доплачивать, не думаешь?» «Не думаю, но обязательно об этом вспомню, когда ты попросишь пиццу, а мне не захочется ее готовить», — рассмеялась я. «Ма, итон вы чего тут делаете?» Спросил Кай, заходя в гостиную и сонно щурясь. «О, я только попить, и меня тут нет. Ничего не вижу, ничего не слышу». «Ты о чем?» — не поняла я. Кай выразительно глянул на наши сытаном руки. Я ведь так и продолжала держать чужую ладонь. «Это не то, что ты подумал». Начала я, отдергивая свою руку. «Я вообще ни о чем не подумал. Я сонный. Мне вообще все это снится или мерещится», — невозмутимо сказал Кай. «Не волнуйся, мам, ни одной мысли в голове нет. А вы тут продолжайте, продолжайте». Закончив говорить, Кай подхватил с собой кувшин с водой и пошел обратно в свою комнату. Итан бессовестно ржал, даже не пытаясь прояснить ситуацию. «Призвать, что ли, посох?» «Я Ты о чем таком думаешь?» — спросил итон «А почему ты спрашиваешь?» «Лицо у тебя уж больно выразительное», — сказал Итан. «И подозрительное». «Я чувствую, что ты сейчас задумала что-то не очень хорошее в отношении меня. Или я много думаю?» «Много думаешь, а чувствуешь еще лучше», — парировала я. «Но сейчас уже слишком поздно, чтобы доставать посох. Не думаю, что драка ночью — такое уж разумное дело». «Не ночью, а ранним утром», — поправил меня Итан, а потом сочувственно предложил. «Может, все-таки попробуешь подремать немного?» «Уже не хочу», — честно сказала я. «Но я в порядке». Намного лучше, чем могла бы ожидать. Кстати, я хотела ещё кое-что спросить по поводу сегодняшнего разговора. Саяна? Нет, она тут точно ни при чём. Сразу же понял меня итон Это не личное убеждение, а вывод, подкреплённый доказательствами. Поверь, если бы у меня было хоть малейшее подозрение, что она пыталась заманить меня в ловушку, то я бы ни за что не стал представлять ей вас. Почему? Не поняла я. «Потому что я не хочу, чтобы вы подвергались малейшей опасности, Кьяра. Я отвечаю за вас». «С какого момента?» — прищурилась я, чувствуя небольшое раздражение от слов Итана. «Я взрослая женщина с ребенком и вполне могу со многими вещами сама справиться». «Откуда же я знаю?» — развел руками Итан. «Наверное, с того, когда понял, что мне без вас будет очень плохо. Поэтому, пожалуйста, не злись, Кьяра. Пока ты еще не до конца разобралась в этом мире, Нет же ничего плохого, если я побуду рядом и помогу. Я даже не против, если ты будешь время от времени бить меня посохом, когда я перейду границы». захист как есть», — пробормотала я, но моя злость разом ушла. «Хорошо, я согласна. Кстати, нам еще долго осталось ждать открытия лечебницы, где можно проверить Кая. На улице уже почти светло». Итан глянул в окно, а после предложил. «Давай я схожу за завтраком». Как раз успеем разбудить Кая, поесть и прийти ровно к открытию лечебницы. Я согласно кивнула и отправилась будить Кая, который ни о чем не думал и которому все мерещилось. После ночного разговора на довольно тяжелые темы мне, как ни странно, стало чуть легче. По крайней мере, я верила, что все у Кая будет нормально. И когда с утра будила его, и когда завтракали, и когда отправились в эту лечебницу, я все еще чувствовала, все будет хорошо». Здание лечебницы было довольно неприметным, особенно если сравнивать с остальными строениями в столице, но не мрачным. Я невольно засмотрелась на стены, выкрашенные в мятный и розовый цвет. В заведении такого типа, в принципе, ожидаешь увидеть чуть иные расцветки. Пока мы с Каем осматривались в больничном холле, Итан нашел какого-то лекаря и что-то долго и упорно ей толдычил, кивая в нашу сторону. Девушка смотрела сначала недоверчиво, потом все больше и больше хмурилась. Подойдя к нам, она прямо спросила. «Вы точно подозреваете заражение тьмой?» Проглотив едкие слова о том, как можно что-то подозревать точно, я кивнула. «Пойдемте тогда сразу к голове». Честно признаюсь, с того момента, как я последовала вместе с Итаном и Каем за девушкой, я мало что помнила. Нервное напряжение, которое временно ушло, вернулось с тройной силой, заставляя кончики моих пальцев мелко подрагивать. Как звали главу лечебницы — которая вроде бы представлялась, что я ей говорила в ответ, какие вопросы задавали, все смазалось. Хорошо еще хоть, что рядом был Итан и мог внятно и разумно отвечать на все вопросы. Я запомнила четко лишь момент, когда Кая попросили пройти в комнату проверки, а мы с Итаном остались под дверью ждать результата.